глава шестая. «Этот организм был один или он сумел каким-то образом размножиться?» — спросил я резко, подходя к жаршимся друг другу девушкам и парню. «Мы не знаем», — отвечать за всех решила Татьяна. «Вроде бы оно нападало всегда в одном месте в одиночку, но после вашего появления оно вдруг изменило свою тактику и стало умнее, используя вентиляцию». И она повернулась ко мне спиной, обращаясь к подруге. «Покажи». Девушка, тихо поскуливая, протянула руки и продемонстрировала запястье. В том месте, где ее схватили зеленые жгуты, были видны глубокие язвы. Мне даже показалось, что на правой руке в раннем лькнула кость. Скорее всего, боль была просто адской. И не совсем понятно, как в этой ситуации девчонка все еще держалась на ногах, не заваливаясь в обморок. Я повел плечами, разминая их. Никакого чувства самосохранения у воинственной половины отряда Алдышева я не заметил. К тому же, кто сильнее тебя, выше тебя по социальному статусу, да и просто к единственному человеку, который даже чисто теоретически в состоянии вытащить из этого ада, нужно обращаться хоть с толикой уважения». Я, конечно, не думал их здесь оставлять, но не из элементарного человеколюбия, просто они были бы полезны в плане сбора необходимой информации не только для меня, но и для Алдышева и Егорова, которые впервые провели свой эксперимент в боевых реальных условиях. Что касается этой убогой штуки, точного определения которой я до сих пор не смог подобрать, то чувствуется мне, с ней не так все просто. То, как неожиданно она появилась во внутреннем дворе, наводит на определенные неприятные мысли, но думать о том, что она умеет телепортироваться или как-то иначе проникать через пространство, не хотелось. Ведь если хоть кусочек этого желе отпочковался и свалил в неизвестном направлении, то янтарный купол зелень остановить не сможет. — У нас есть чем перевязать? — тихо спросил парень, выводя меня из раздумий в отношении убийства своих долбанутых ученых, которые творят невиданную дичь. Да еще и пользоваться ею не умеет Или хотя бы обезболить. «В корпусе должно быть». Татьяна очень осторожно рассмотрела ранение на руках, закусивши губу девушки. «Оль, тебе сильно больно? Да птички потерпишь?» Она только кивнула и уже хотела опустить руки, но тут я подошел, наконец, к ней вплотную и перехватил ее, причиняя тем самым страшную боль, но не обращая на ее дискомфорт внимания. Все-таки они хотели меня убить, выполняя приказ Аркашки Алдышева, чьи кости лежат сейчас посреди коридора и к которым я намереваюсь вернуться, чтобы как следует обшуманать его карманы. Его и братца. «Больно», – пискнула девушка и попыталась вырваться, причиняя тем самым себе дополнительные страдания. Я помурщился. Никогда не понимал, зачем ба привлекают к службе и дают автоматы, если они эмоционально нестабильны и склонны к истерии, которые всегда приводят к двум вариантам – Я ничего не могу или я покрошу в капусту всех, кого вижу на своем пути? Обезьяна с гранатой более предсказуема в этом плане. Я знаю. Повернувшись к Тане, которая явно намеревалась попытаться отцепить мои руки, прошипел. Не трогай. И снова переносил к девушке. Тебя Ольга зовут? Она кивнула, тихо плача. Потерпи, я попытаюсь тебе помочь. Правда, ничего не обещаю. На этот раз слияние произошло практически безболезненно. Я даже мыслить не стал как-то иначе. Просто внезапно увидел, именно увидел, воду во всех ее проявлениях. Она была рассеяна в воздухе. Она находилась в девушке, в моих руках. В том месте, где на запястьях Ольги были раны, те водные каналы, которые пронизывали каждую клетку ее тела, внезапно обрывались. Их концы были словно обуглены, свисали лохмотьями и не могли больше питать кисти рук. Сейчас я видел весьма отчетливо, что если связь этих каналов не восстановится, то девушка лишится рук. Они просто отомрут, не получая полноценного питания. А еще я понимал, что не смогу ее излечить, как это получилось сделать самим собой. Максимум, на что я был сейчас способен, это вернуть питание кистям. Восстановить каналы и намного ускорить регенерацию. Вот только что-то мне говорит, что Ольгины руки до конца жизни будут украшать безобразные рубцы. Но уж лучше с рубцами и целыми руками, чем вообще без рук. Из моих пальцев в тех местах, где они касались страшных ран, словно выросли тончайшие нити – состоящие из воды, которые были привычного мне синего цвета, без вкраплений зелени, и устремились к местам обрывов, прорастая в них и заменяя те обугленные мертвые нити, которые самостоятельно уже не смогли бы восстановиться никогда. Девушка закричала и забилась в моих руках, пытаясь вырваться, но я держал крепко. Тут уже ничего не поделаешь, придется ей вытерпеть эту боль, чтобы потом не стало еще больнее. Исходящие из моих пальцев нити отделились и уже самостоятельно занимали места, заменяя покореженные каналы, которые сразу же начали отмирать и отторгаться, выплескиваясь ручеками гноя, слизи и уже начавшими отмирать тканями. Когда этот поток прекратился и заменился яркой красной кровью, а самые страшные участки повреждения закрылись, я отпустил Ольгу, чтобы тут же подхватить ее падающее тело. Мозг все же решил проявить милосердие и отправил девушку в отключку. «Отпусти ее!» Я словно очнулся, услышав крики второй девицы, которая сейчас вырывалась из рук парня, удерживающего ее с трудом. «Не трогай ее, ублюдок!» Я повернулся в ее сторону, отмечая, что лицо девушки залито слезами. «А то что?» — лениво произнес я, растягивая слова. «Убьешь меня?» Я хмыкнул и аккуратно вложил Ольгу на землю. Вытащил из-за пояса халат, в котором сбежал из палаты, в которой, похоже, пытались привести в чувство мою тушку, и бросил его Татьяне. «Перевяжи ее, а то будет жалко. Я столько усилий в нее вложил, чтобы инвалидам не осталось, а она просто кровью изойдет». «Какой же...» Я причурился, и Татьяна замолчала. «Ну же, почему не договариваешь?» «Какой?» Она продолжала молчать. Заткни уже свою подружку, она мне на нервы действует. И впредь следи за своими словами. Вы сами провели черту, показав свой воинственный настрой в исполнении приказа своих бывших нанимателей. Так что не следует провоцировать меня. Я сейчас крайне зол. И я подхватил автомат, уже целенаправленно направляясь к комплексу. Когда я входил в подземный гараж, точно такой же, как в комплексе «Квадрата-13», меня догнал парень. «Подождите, Виталий Владимирович!» Я остановился и посмотрел на него в упор. «Меня зовут Алексей Игнатов, и я работал в клане Алдышевых инженером пространственных моделей. и Я не участвовал в разработках атакующего плана, да я даже автомат держать в руках не умею». Начал оправдываться он, видимо, чтобы хоть как-то добиться моего расположения. «И что же входило в такую странную специальность?» Я усмехнулся. «Вы зря иронизируете, Виталий Владимирович», Алексей вздохнул. «Мы разрабатывали идеи индивидуальных порталов». «Стоп!» — я поднял руку. «Ты не маг!» — я ткнул пальцем ему в грудь. «Нет, не маг!» — он покачал головой. «Но мы подошли уже вплотную». Собственно, здесь, в этом заброшенном квадрате, планировались не только военизированные операции, но и создание экспериментальной базы, на которой мы бы испытали образцы и, в случае успеха, начали бы производство. Собственно, так нам и удалось спастись. Он снова вздохнул. Те комнаты, в которых мы практически жили в последние месяцы, очень хорошо защищены, в том числе против сканирующих устройств. Именно там планировалась наша лаборатория». Но нападение случилось раньше, чем мы смогли что-то сделать. Ну, теперь хотя бы понятно, почему Вихров мне сказал, что в комплексе нет никого живого. Зелень сканеры за живой объект не воспринимали, а эти гениев просто не видели. Несовершенные сканеры какие-то. Как-то надо попытаться их модифицировать, ну или промониторить рынок на предмет новейших разработок. Забавно ведь получается, что Аркашка ничего не знал про порталы и музеи ужасов, разбросанных по всей стране с экземплярами с вполне себе действующих образцов очень неприятного оружия. Евгений Клану Алдышевых был нужен исключительно как ненужный и подлежащий уничтожению родственник. Интересный, конечно, расклад, особенно учитывая вот этот экземпляр. Если поставить его в пару к Евгению, то они вполне смогут создать какой-то телепорт, который смогут активировать и неодаренные. Это уже будет настоящий прорыв, а не безумные эксперименты на людях, которые любили и практиковали уроды из Маготеха во главе с моим папашей. Главное, чтобы знания про этот прорыв остались исключительно в стенах лабораторий для пользования небольшого количества доверенных мне людей». «Я не знаю, утешит тебя это или разочарует, но я не санкционировал атаку на четырнадцатый квартал. Более того, меня вообще здесь не было». Я отвернулся от него и возобновил движение, чтобы уже разобраться с насущными проблемами. «А кто тогда отдал приказ?» Алексей шел рядом со мной, сунув руки в карманы. «Он действительно выглядел обескураженным, но не верить мне у него не было причин, потому что мне не было резона врать ему». Все равно ответственность лежит на мне, потому что в этом участвовали мои люди. И то, что меня здесь не было, оправданием не являлось. Должен был предвидеть. Потому что первое правило управленца звучит следующим образом. Что бы ни случилось, виноват всегда ты. Приказа не было. Я не смотрел на него, поднимаясь по лестнице, прислушиваясь к звукам, чтобы не пропустить журчание переливающейся воды, если так окажется, что зелень все-таки разделилась. «Но на каких правах ты был в клане Алдышева?» – спросил я его негромко. «В каком смысле?» Наемный сотрудник или в клане состоял, пояснила я свой вопрос, не поворачиваясь в его сторону. «Если я практически не создавал шума передвигаясь по комплексу, то следовавший за мной Алексей топал так, что по оголенным нервам и обостренному слуху било, словно мне на голову надели кастрюлю, и теперь, что есть силы, лупили по ней». Самым простым было просто отправить его издание, чтобы не мешало и не привлекало внимания, но тогда в рядах психованных истеричек начнется паника, главным зачинщиком который станет инженер, который по моральной стойкости мало чем отличается от вроде бы подготовленной части военизированного женского спецподразделения. «Я не наемный рабочий», — через некоторое время ответил он с небольшой заминкой. «Можно поинтересоваться, что же все-таки здесь произошло?» Чем глубже мы продвигались вглубь здания, тем больше нарастало общее напряжение. Но почему бы и не поговорить? Ведь с таким сопровождением скрываться все равно не получится. Евгений Алдышев, за которым его кузен с таким осервенением гонялся, немножко на него обиделся и рванул сюда, чтобы сучить Аркадию ответку. За Евгением ломанулась охрана, но было уже немного поздно. Он вылил свое изобретение куда-то на пол этого комплекса, заявив, что зелень сожрет все живое в пределах этого квадрата и что лучше подумать над защитой уже нашего производственного комплекса. В этой ситуации я понял две вещи. Мой начальник охраны очень хладнокровный тип, потому что я бы не сдержался и как минимум отправил бы Евгения на больничную койку с множеством переломов. И второе... Алдышевым я не доверил бы и игрушечную саблю. Обязательно или кого-нибудь ткнут, или сами покалечатся. Поэтому я без особых раздумий произвел слияние, когда Евгений сказал мне, что не хочет самостоятельно руководить кланом. Так что могу тебя поздравить, у тебя будет время подумать, остаться под моим руководством или свалить в неизвестность. Но как только мы выберемся отсюда, ты должен озвучить свое решение». «Только вот с такими знаниями, как у тебя, свалить тебе никто и не даст», – добавил я мысленно. «Нет, я не собираюсь его убивать, как только он откажется работать на благо клана. Но вот подключить мощную артиллерию в виде Егорова и Алдышева я попробую. Ни один фанатик науки перед ними устоять не сможет». «Так, а это что за херня?» Пока я говорил, мы уже быстрым шагом дошли до того самого этажа, в коридоре которого лежали скелеты братьев Алдышевых и их нетронутые костюмы. Я присел на корточки обшаривая костюм из бокового кармана, которого вытащил странную прямоугольную пластину. «Это что?» — я показал пластину Алексею, но тот только развел руками. «Ладно, спросим у последнего оставшегося в живых Алдышева, когда вернемся». Больше ничего интересного я ни в карманах одежды, снятой зеленью с первого скелета, не нашел. Ни в карманах одежды второго скелета, лежащего чуть поудаль. Только по бумажнику, который я решил рассмотреть чуть позже, да это странная пластина Аркадия. — А что вы ищете, Виталий Владимирович? — догадался спросить у меня Алексей. — Понятия не имею. — тихо проговорил я, поднимаясь. Что угодно объяснившие вы почему все-таки Аркадий так резво скакал, пытаясь добраться до Евгения. Даже в слухи про гибель последнего не поверил. Давай уже убираться отсюда. Я направился к выходу. Татьяна была права. Эльза сделает все, чтобы меня отсюда вытащить, и уже после мы вернемся, чтобы перетрясти здесь все и просеять мелким ситом. Людей похоронить необходимо, а то как-то не по-человечески получается. Так что я все равно пойму, что задумывали провернуть здесь Алдышеве, потому что, если верить слухам, братья вовсе не были близки. А тут вдруг один, бротя все дела, решил навестить братишку. Хм, бред. Я помотал головой, сунул портмоне в карманы куртки. После этого туда же направилась пластинка, и я с автоматом на перерез пошел к выходу, не проверяя, идет ли Алексей за мной или где-нибудь уже якорь словил. Знаю этих ученых. «С чего ты вообще взяла, что сава сейчас там?» Павел посмотрел на Эльзу снизу вверх, прищурившись. «Потому что я чувствую, что он здесь призывал дар». Эльза, нахмурившись, посмотрела на стену. «Ту его составляющую, которая заставляет дрожать каждый нерв, а от ощущения которого у меня волосы на руках поднимаются». Весомый аргумент. Павел только пожал плечами. Эльза же лишь поморщилась. Да, для нее весомый, потому что она явно ощущала, что Савва на этом самом месте сливался со стихией. И от этого понимания ее начинал бить мелкий озноб. Почему так долго? Эльза, приигнорировав его выход и сложив руки на груди, посмотрела на то, как Павел Овчинников собственноручно устанавливает небольшой прибор возле янтарного периметра. «Потому что это очень тонкие технологии». Овчинник скривился бросив взгляд на Эльзу, которая уже пару часов старательно молчала, лишь изредка позволяя себе различные реплики. «Любая неверная настройка, и мы уже не можем пробиться сквозь барьера. Ты мне постоянно мешаешь!» Он раздраженно махнул рукой и выруглся, едва не сбив те самые неверные настройки, про которые сейчас намекал Эльзи. Готово. Он скачал на ноги, и они принялись наблюдать, как прибор, напоминающий простую рамку, принялся словно бы вдавливаться в янтарь, оставляя за собой черную дыру. Этакий туннель, через который спокойно мог бы пройти взрослый мужчина, даже не пригибаясь, а оплавляясь на краях и слегка дымясь при этом. Эльза поднесла руку к оплавленной грани и тут же ее одернула, потому что жар ощущался на расстоянии пяти метров. И когда она остынет, Эльза нетерпеливо тряхнула белокурми волосами и в упор посмотрела на Павла. Терпение, мадам Савельева. Овчинников усмехнулся и, в свою очередь, внимательно разглядывал стоящую перед ним молодую женщину. Что ты в нем нашла? Вдруг спросил он. Не самый мощный клан, и вот, положа руку на сердце, если бы клан Алдышевых не передал вам своих людей и активы, то Савва никогда бы не поднялся бы даже на свое теперешнее место в Совете. Перспектива того, что именно его выберут императором, надо сказать, довольно невнятно, если только вообще больше не останется претендентов. Да и то всегда возможны саботажи и вплоть до откровенного предательства. Небогат, насколько я понимаю Все ваши средства сейчас уходят на развитие клана Вряд ли ты сможешь позволить себе так же сорить деньгами Как в то время, когда твой отец отправлял тебя за покупками Чтобы любимая дочурка порадовала себе Да и то, как он с тобой поступил Лично у меня вызывает очень много вопросов Но похоже, что тебе от этого совсем неплохо И ладно, сава был бы красавцем Таким, что женщины и трусиков выпрыгивали бы Когда он появлялся на горизонте Так ведь снова нет. — Эльза, я давно тебя знаю. удовлетворимое любопытство, что ты в нем нашла. Чем этот хам сумел тебя прельстить? — Удовлетворять тебя, Пашенька, жена будет, — резко ответила Эльза. — Когда остынет этот проход? Собственно, он уже остыл. Овчинников улыбнулся и, сделав шаг вперед, стал перед ней. Не так быстро. Ты никуда не пойдешь. Туда пойдут Вихров со своими ребятами и Алдышев, который вроде бы знает, как успокоить свое творение, если оно не разъелось до гигантских масштабов на дармовых харчах, а ты будешь ждать здесь. И то, я очень рискую, оставляя тебя там, где может напасть нечто, выпущенное Алдышем в качестве подарка родственникам. Чисто по-братски подарил от всей души. Павел покачал головой. А Вихров кинул ему с благодарностью, прежде чем нырнуть в тёмный проход вслед за пятёркой бойцов, которые уже были внутри периметра четырнадцатого квадрата. Евгений бросил на Овчинникова недружелюбный взгляд и направился следом за группой спецов. — Какое ты имеешь право меня здесь задерживать? — в глазах Эльзы сверкнула синева, на что Овчинников без суеты призвал свой дар, заставивший его глаза засверкать изумрудами. Это право обусловлено инстинктом самосохранения, потому что если с тобой что-то случится, твой муж вполне способен мне яйца отрезать. Говорю же, совершенно невоспитанный и грубый тип. Они мне еще дорогие, уж поверь. Пока они перепирались, Юхров вышел из уже блокированного бойцами прохода. Напротив стояли три девушки, одна из которых была в крови, видимо, ранена. Где Савельев? без Безыкивоков задал вопрос Вихров, разглядывая девушек, ничем не выдав того, что испытал некоторый шок, увидев их здесь. «Там!» – высокая рыжеволосая девушка махнула рукой в сторону промышленного корпуса. «Он с Лехой туда пошел, но не сказал, зачем. А вы снаружи, да? Вы же нас выпустите?» Вихрову сильно захотелось сплюнуть, но он сдержался. «Стоянов!» – один из бойцов тут же оказался перед ним. забирая их и веди на ту сторону!» «Вымыть, накормить, переодеть, оказать медицинскую помощь и глаз не спускать, пока мы не вернёмся. Лучше запри их в тюремном лазарете, так поспокойнее будет». «Есть!» — боец козырнул и долом автомат указал девушкам на проход. Те, не обращая внимания на направленное на них оружие, тут же чуть ли не бегом бросились к спасению, а Вихров повернулся к оставшимся бойцам. «Иванов и Лесков, за мной!» «Остальным оставаться на охране прохода. У нас есть полчаса. По истечении этого времени проход будет закрыт, и мы не сможем...» Он не договорил, потому что со стороны корпуса послышалась стрельба. «Вперед!» И Вихров бросился бежать, на ходу снимая с плеча свой автомат. Вот только не хватало получить раненого или, не дай бог, убитого главу клана, когда они уже почти вытащили его из-за этой заварухи. Евгений потоптался на месте, не решаясь двинуться вперед... Но, глянув на цилиндр в своей руке, неуверенно пошел вслед за группой, ведь если они нарвутся до на Макара, как он прозвал свое изобретение, то автоматы им никоим образом помочь не смогут.